Нарисуйте в своем воображении ту древнюю антромеду, с вашего разрешения мы не станем лишать ее пышных локонов, не спадающих на плечи, прикованную к скале на горе Ефраим и отданную на растерзание этому дракону Барнесе. На помощь, Персей, спеши на крыленных ногах, рази сверкающим мечом, но Персей нисколько не торопится. Дракон может день изо дня мучить Андромеду в свое удовольствие. Гарри Уорринтон, который сразу забыл бы про свое вывихнутое вправленное плечо, если бы ему предстояло отправиться на охоту, откладывал свой отъезд из Окерста со дня на день и с каждым днем приютившая его добрая семья нравилась ему все больше. Пожалуй, со смерти деда ему ни разу не довелось быть в таком прекрасном обществе. Его жизнь проходила среди вергинских помещиков, любителей лиси и травли, и он охотно водил с ними дружбу, ездил на их лошадях, принимал участие в их заботах и забавах и прикладывался к их застольной чаше. Дамы, знакомые его матери и его собственные, были, без сомнения, чрезвычайно благовоспитанными, тонными и благочестивыми, но при этом несколько ограниченными». Ведь его родной дом был таким крохотным со всей своей церемонностью, своими игрушечным этикетом, и игрушечными интригами, мелким угодничеством, мелкими сплетнями и болтовней. Только покинув этот мирок, он некоторое время спустя понял, какой узкой и стесненной была его прежняя жизнь. Конечно, он не был пленником, у него были собаки, лошади, он мог охотиться на птиц и травить зверя по всем окрестностям, но дома властвовала его миниатюрная мать, и возвращаясь домой, он должен был во всем подчиняться ее воле. А здесь он оказался в дружном кружке, где все было несравненно веселее, приятнее, свободнее. Здесь он жил рядом с супругами, которые знали свет, хотя и удалились от него, которые с юности умели ценить не только хорошую книгу, но и хорошую компанию, живые книги, знакомства с которыми очень приятно, а иногда и очень поучительно». «Общество обладает, во всяком случае, одним прекрасным качеством. Оно отучает нас от самодовольства, показывая нам наше ничтожество и сводит нас с теми, кто лучше нас во всех отношениях. Если вы молодый читатель, то для вашей же пользы, сударь или сударня, поверьте мне, научитесь признавать чужое превосходство и всегда ищите знакомство с такими людьми». Если бы это зависело от меня, то мой сын Томас не был бы первым учеником по латыни и греческому, первым гребцом и силачом своей школы. И для души и для тела мальчика было бы куда лучше, если бы он числился хорошим, но не самым лучшим, чтобы его окружали равные ему по силам соперники, чтобы время от времени ему задавали порядочную трепку, а потом он пожимал бы проучившую его руку». Какой честный человек, будь ему дано право выбрать свой жребий, пожелал бы стать, например, принцем, чтобы в его присутствии все пятились, не смея повернуться к нему спиной, чтобы ему не с кем было разговаривать, кроме угодливых придворных, и весь мир безмолвствовал бы до тех пор, пока ваше высочество не задаст вопрос и не разрешит на него ответить. Среди благ, которые принесло Гарри Уорринтону знакомство с семьей, у чьих ворот судьба сбросила его слушайте, одно из главных заключалось в следующем. Он начал постигать всю глубину своего неверия. И понял, что в мире есть много людей куда лучше него. Гарри, умевший при случае вести себя надменно в обществе тех, чье превосходство над собой он признавал, держался с искренней скромностью и почтительностью. Мы уже видели, как преданно он обожал брата и восхищался своим другом, доблестным молодым полковником из Маунт-Вернона. Что же касается его каслвудских кузенов, он считал себя по меньшей мере равным им». В своем новом окерском знакомом он нашел человека, который прочел столько книг, сколько Гарри не снилось, который повидал свет и не попал ни в одну из его ловушек, как уцелел среди сражений и опасностей войны, чье лицо и речь дышали добротой и честностью. Качества же эти всегда вызывали в нашем Вергинце инстинктивную симпатию и уважение. А таких добрых, веселых и приятных женщин, как хозяйка дома и ее дочери, ему еще никогда не приходилось встречать. Они были куда милее дочки преподобного Бронбенда, черноглазой девицы, чей смех заглушал ружейные выстрелы. Их манеры были не менее изысканы, чем у каслвудских дам, за исключением госпожи Беатрисы, которая порой бывала величественна, как императрица». Но почему-то после разговоров с госпожой Беатрисой, как не смешные и интересны были ее истории, у нашего юноши оставался во рту скверный привкус, и мир вокруг казался скопищем зла. Его новые знакомые вовсе не были жеманны или чопорны. Они смеялись над страницами мистера Филдинга и рыдали над томами мистера Ричардсона, где попадались шутки и эпизоды, от которых волосы миссис Гранди встали бы дыбом. И все же их веселая болтовня не оставляла после себя ни малейшей горечи. Историки, которые они рассказывали о тех или иных своих ближних, были забавны, но не ядовиты. В городке их встречали самые приветливые реверансы и поклоны, а их доброта была такой сердечной, такой искренней. «Поистине общество хороших людей — великое благо». Какое великое Гарри Уоррингтон в то время, пожалуй, еще не знал и понял только в дальнейшем, когда его последующий опыт дал ему обильную пищу для сравнения и раскаяния. В жизни беспокойные и бурные — это были тихие солнечные дни, два-три счастливых часа, навеки сохранившиеся в памяти. За эти два-три счастливых часа ничего особенного не произошло. Сладкий сон, приятное пробуждение, дружеские слова привета, безмятежное времяпрепровождение. Ограда старинного дома, казалось, надежно защищала его от зол мира, оставшегося снаружи, и его обитатели были словно лучше других людей, добрее, чище душой. Гарри не был влюблен. «О нет, нисколько. Ни в шаловливую Эти, ни в кроткую Теодозию». Но когда настало время уезжать, он крепко пожал руки им обеим и почувствовал, что очень их любит. Он пожалел, что так и не познакомился с их братьями. Какие это, наверное, прекрасные юноши. Что же касается миссис Ламберт, то она, прощаясь с ним, расчувствовалась так, будто он был последним томом Кларисы Гарлоу. «Он очень добр и прямодушен», — сказала Тео с грустью, когда они смотрели вслед Гарри и полковнику Ламберту, которые в сопровождении слуг поскакали по дороге к Уэстерему. «Теперь я вовсе не считаю его глупым», — объявила Эти. «И, маменька, он правда похож на волшебного лебедя». «Мы словно проводили кого-то из ваших братьев», — вздохнула маменька. «Да, печально», — сказала Тео. «Я рада, что папенька проводит его до Уайстерема», — снова заговорила мисс Эти. «И что он купил лошадь у фермера Брикса. Очень жалко, что он поехал к своим Каслвудским родственникам. Право же, госпожа Бернштейн очень гадкая старуха. Я бы не удивилась, если бы она тогда улетела отсюда на своей клюке. Эти, замолчи!» «Вы думаете, она поплыла бы, если бы ее для проверки бросили в пруд, как бедную матушку Хелли в Элмхерсте?» А другая старушка, кажется, очень к нему привязана. Та с белокурой Тюр, накладкой по-французски. У нее был очень печальный вид, когда она уезжала, но госпожа Бернштейн зацепила ее клюкой, и ей пришлось сесть в карету. «И пусть, Тео. Я знаю, что она гадкая старуха. Ты всех считаешь хорошими просто потому, что сама никогда ничего плохого не делаешь». «Моя Тео правда очень хорошая девочка», — сказала миссис Ламберт с любовью, посмотрев на дочерей. «Тогда почему мы называем ее жалкой грешницей?» «Потому что все мы жалкие грешники, милочка». «Как? И папоньку тоже? Вы ведь не думаете этого?» — воскликнула мисс Эстер. И миссис Ламберт лишь с трудом удержалась от того, чтобы согласиться с ней. «А что вы велели Джону передать черному слуге мистера Уоррентона?» И маменька не без смущения призналась, что в свертке была бутылка домашней настойки и пирог, который по ее приказу испекла Бетти. «Прав же, милочки, он мне стал почти как сын, а вы знаете, что наши мальчики всегда рады взять с собой в школу или в колледж такой пирожок».